Любимое блюдо Пушкина Русское Розовые крупчатые блины, ботвини с осетриной, варенье из белого крыжовника, моченые яблоки и морожка, брусничная вода и клюквенный морс, греческое молоко или по-другому варенец Европейское Онегинский гастрономический набор Ростбиф, трюфели, страсбургский пирог, лимонад. От Надежды Осиповны. Запеченный картофель. Это не только от мамы, но еще и от Байрона. Он был фанатом печеного картофеля. Подавался со сливочным маслом и солью. Причем не только на обед, но и на завтрак. От Арины Родионовны. Колья с огурцом. Она же опохмелка. Потушенные с растительным маслом сельдерей, шпинат, морковь и лук, а также мелко нарезанные копченая грудинка, колбаса с запашком, куриное филе и разрубленные зубчики чеснока кладутся в готовый куриный бульон. Туда же торжественно вливается огуречный рассол. И теперь это колья, которую надо есть с гренками из белого хлеба и с большим удовольствием. Просыпаюсь в семь часов, пью кофе и лежу до трех часов. В три часа сажусь верхом, в 5 в ванну и потом обедаю картофелем до да гречневой кашей До девяти часов читаю. «Вот тебе мой день» и все на одно лицо, писал Пушкин жене.